«Невелики прибытки для потомков великого царя и претендентов на царство и провинции», — рассуждал Домициан. покажите ко мне ваши руки», — приказал он вдруг. Они показали. Домициан внимательно их осмотрел Заскорузлые, скорузлые, мозолистые мужицкие руки. Накормите их досыта! объявил император свое решение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 Да к тому же император и не позволит Нарбану заглянуть в свое сердце еще глубже».